и только надеется, что и для Эстер найдется жених не хуже. Впрочем, Эстер еще девочка и веселая четырнадцатилетняя шалунья, такая же простодушная и бесхитростная, как сестра, но наделенная бесстрашием и твердостью характера, с которыми, по-моему, ее маменьки будет справиться не так уж легко.